Глава 24. Иван. Полинке же еще на учебу сегодня, вспоминая воспалившимся о детского крика мозгом. А она свалила за какими-то подарками. Да и кому ей дарить подарки? У нее тут нет никого. Да миру своему. Стоп, не туда. Ммм, как по вискам бьет! Смотрю на раскрасневшуюся девочку в корзинке. Это реально плохая была идея подкинуть ее мне. «Жалко, она маленькая слишком, и, наверное, надо хотя бы взять ее на руки, но я понятия не имею, как это делать правильно. А если сломаю что-то?» Берусь за края картинки и начинаю покачивать, откапывая в недрах своей памяти песенку из старой детской передачи «Спокойной ночи, малыши». «Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и подушки ждут ребят». Даже сказка спать ложится, Чтобы ночью нам присниться. А дальше ни нихрена не знаю. И певец из меня тоже так себе. Продолжаю нескладно тянуть. Откуда-то в голову лезут строчки из мультика, которые я даже не помню. А вот песенку почему-то вспомнил, Но тоже частично. Ложкой снег мешая, Ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, Спи ты, скорей, малыш. Кажется, ее мне пела мама, Когда я был еще совсем маленький. Должно же помогать, но не помогает. Пупс продолжает капризничать, то и дело задевая вязаного медведя. Вынимаю игрушку из корзинки, чтобы не мешало. Рассматриваю со всех сторон, надеясь найти там какие-то подсказки о матери или человеке, который создал эту вещь. К моему великому сожалению, ничего обнаружить не удается. Малышка кашляет, хватает ртом воздух. Это уже смахивает на истерику. «Мне страшно, ты понимаешь?» говорю ей. «Вот такой я дебил! А если ты еще и моя, прости заранее, с папкой тебе явно не повезло». «Но успокоить ее надо. Я ведь в этом крике даже позвонить никому нормально не смогу, она глушит». «Какая ты громкоголосая!» — нервно улыбаюсь. Задержав дыхание, очень осторожно кладу руку на животик девочки. Выхватываю в ладонь странный щекочущий импульс. Тепленько вибрирует вся от собственного крика. «Тише!» – прошу ее, поглаживая по комбинезончику. «Слушай, а таких маленьких детей разве не пеленают?» Продолжаю с ней разговаривать, чувствуя себя чокнутым. «Какая разница? Я все равно понятия не имею, как это делается». Снова бормочу по нос строчки из песни про медвежонка, удерживая ладонь на малышке. Она ерзает под моей рукой и вроде затихает. «Вот так, молодец!» – хвалю ее. Ты не кричи больше, ладно? Сейчас я телефон найду и чего-нибудь придумаю. Беру корзинку с собой в комнату. Ставлю на кровать. Переворачиваю одеяло, подушки в поисках мобильника. Вопрос о том, кому звонить в первую очередь, даже не стоит. Единственный из наших, у кого есть реальный опыт общения с детьми, это Илья. Семья многодетная, где он самый старший брат. Волчонок тайский, опять же. Большенький, но вряд ли он сильно самостоятельный. Набираю друга и понимаю, что еще никогда в своей жизни так сильно не ждал ответа на свой звонок. У меня сердце через раз бьется. Это, блядь, самое охреневшее утро за всю мою жизнь. Так ведь и посидеть можно раньше времени. А ты чего, не в универе еще? Бодро спрашивает Бондарев. Илюх, если ты сейчас тоже окажешься у меня, а не в универе, даже не зная, что я буду тебе должен. Спасай, я в заднице стараясь говорить шепотом, чтобы пупс снова не заплакал. «Судя по панике в голосе, тебя либо женить собираются, либо кто-то залетел», — ржет Илья. Все сильно хуже, бро. Кто-то уже родил», — признаюсь ему. «В смысле? Он давится чем-то, кашляет». Отняв телефон от Туха, включая камеру, делаю снимок младенца и отправляю другу. В ответ такая странная тишина. Илюх, «Где ты его взял?» — отмирает он. «Давай ты сейчас ко мне приедешь, и я исповедуюсь. Только быстрее, пожалуйста. Она плачет на разрыв аорты. И если пока больше никому не скажешь, тоже будет неплохо. Я морально не готов к Сёбу». «Ну ты пиздец», — невнятно выдает Бондарев. «Приеду сейчас. Если опять будет плакать, возьми на руки. Ай, нет, не трогай ничего. Постараюсь быстрее». Отбивается, а я сажусь на кровати и смотрю, как сопит эта кроха. «Моя, не моя, ни хрена не ясно пока». Разглядываю ее внимательнее. Несуразная вся такая. Пальчики маленькие, корявые, нос смешной, как кнопка. Сейчас еще и красный, а под ним мокро. Бровей толком нет, тряснись тоже. Пузырик из слюней надувает. Умилительная при всей своей несуразности. Но я бы лучше на расстоянии посмотрел, конечно. Никак не могу поверить в то, что у меня может быть ребенок. Я и сам-то в каких-то моментах еще не вырос. Куда мне ее? а? Дверь открой. Приходит сообщение на мобильник. Подвинув корзинку к центру кровати, иду открывать, цепляя по дороге сигареты. Я обычно не курю в квартире, но сейчас мне плевать. Затягиваюсь прямо в прихожей и впускаю друга. «Чего не позвонил?» кивая на дверь. «Чтобы не напугать младенца», поясняет Илья. Без лишних объяснений отдаю ему записку. Читает, косится на меня, усмехается, еще раз читает, сильно напоминая в этом действии Полинку. «Задница, конечно». Дает заключение, будто я без него не знаю. Бросив недокуренную сигарету в унитаз, ставший на сегодня моей пепельницей, веду друга в спальню. Он обходит кровать, заглядывает в корзинку и улыбается малышке. Кладет на нее ладонь, как я недавно. Гладит по животу. Уходит мыть руки и возвращается. Ей недели две, навскидку, Вань. Может, меньше. Че за сука так поступила? Смотрит на меня. А я откуда знаю, мне не доложили. Огрызаясь в ответ. Илья подносит палец губкам бантиком. Они открываются и начинают ловить фалангу, а когда не получается, пуп снова хнычет. Голодная. И, скорее всего, ее пора переодевать. «Я так понимаю, в комплекте ничего нет?» – спрашивает Бондарев. «Я только руками развожу, примерно понимая, сколько всего нужно маленькому ребенку. А Илья звонит Тасе и сдает меня с потрохами, уточняя, какое питание подойдет для малышки в таком возрасте». Сознание в дело обсуждает с женой виды сосок, размер бутылочек и температуру смеси. «Спасибо, кошка!» — урчит ей в трубку. Тася приедет после работы, а пока будем справляться сами. Говорит мне. «Давай заказ сделаем и подмоем ее». «Что сделаем?» «Сажусь на край кровати». «Сама она мыться еще не умеет!» — ржет Илья. «Не парься, все не так страшно». Мы с ним, как две мамаши на сетке, выбираем в детском интернет-магазине все необходимое от памперсов до мыла с ромашкой. Зато я теперь знаю, что эти одноразовые трусы на липучках бывают разного размера. Раньше они делились для меня на детские и взрослые. В нашу корзину падают пеленки, пара чепчиков, распашонки, специальные штуки на резинках, которые одеваются на руки, чтобы пупс себя не поцарапал. Илюха рулит. Я киваю, требуя лишь, чтобы вещи были хорошие. Оплачиваю заказ и достаю из шкафа самую мягкую из простынок. Следом на кровать летит полотенце. «Смотри», – показывает мне Илья. Аккуратно берешь ее под голову. Не дави, просто поддерживай. Второй ладонью под попку и поднимаешь. Вот так. И кроха оказывается на руках у друга. Он кладет ее на постель. расстегивает комбинезон, вынимает ручки из рукавов. Они смешные и в складочку, и тоже розовые. Стаскивает комбез полностью и кидает на пол. "Стирать", сообщает мне. "Порошок детский тоже вроде заказали", хмурится. "Там было столько всего. Магазин на нас недельную выручку точно сделал". Илья расстегивает липучки на памперсе. "Вот чёрт", закатываю глаза. "А ты думал, там бабочки?" продолжает стебаться Бондрев. "Не парься, в таком возрасте они даже не пахнут толком". Это слабо успокаивает, знаешь ли. Делаю еще шаг назад. Дальше-то что с этим делать? Подмыть ее, конечно, пошли. Берет младенца на руки и несет в ванную. Регулируем воду, льющуюся в раковину до подходящей температуры. Когда Бондарев прямо на руке переворачивает девочку на животик и подставляет попкой под воду, у меня внутри все застывает. А ей нравится. Она не кричит, только забавно дергает ножками, похожими на лягушачьи. Илья показывает мне, как ее мыть. Я киваю, продумывая план, как оставить эту шикарную няньку жить у себя. Боюсь, Тася не оценит моих поползновений в сторону ее мужа, но идея все равно крайне заманчивая. Ты уже думал, как назовешь ее? – спрашивает Илья, укутывая малышку в полотенце и снова ловко перекладывая ее у себя на руках. Я зову Пупсом. Нервно улыбаясь другу. «Так и запишешь свидетельство о рождении?» – язвит он. «Так, пеленать я не очень умею. Давно матери помогал с младшими, но сейчас попробуем». И через несколько минут возни, заранее приготовленной простыней Пупс превращается в гусеницу. Уже в таком виде возвращается в родную корзинку. Кладу рядом с ней медведя. «Теперь бы доставку дождаться и понять, что делать дальше». Курьер к нам приезжает только через два с половиной часа. Странно косится на двух мужиков, забирающих пакеты с детскими приблодами. Пожимает плечами и сваливает. Нам пофиг. Мы с Ильей в четыре руки быстро разбираем доставку. Разбираемся со стерилизатором для бутылочек, смесью и памперсами. И тут выясняется, что накормить младенца из бутылочки тоже довольно непросто. Вот спрашивается, в чем проблема? Ты же голодная, ешь! Нет, она мусолит эту соску, плачет, выплевывает, даже давится. У меня по спине течет пот, а Илья ведет маленькую войну с пупсом. В итоге она все же схватывает соску и начинает сосать смесь, издавая странные звуки. Матерится на нас, неуклюжих придурков, смеется Илья. Но мы оба с огромным облегчением выдыхаем. Все стало получаться. Выдыхаем снова, когда малышка в чистом памперсе, кружевном чепчике, похожая на розовую гусеницу, в своих новых пеленках засыпает. Это нереальное счастье. Прошло всего несколько часов, а по моим ощущениям, пара недель. Уходим с Ильей курить. Вытягиваю вперед руку, зажатой в пальцах сигаретой, показывая, как она дрожит. «Вляпался ты, конечно», — выдыхает он вместе с дымом. «Что делать, думаешь?» Я только руками развожу. Мой мозг все еще в агонии, пытаясь принять факт наличия ребенка и то, что мне придется с ним взаимодействовать, пока я не найду его мать. Тест на отцовство надо сделать. Уронив голову на вытянутые предплечья, смотрю себе под ноги. Камера в подъезде есть, глянусь бы, начинаю раскладывать все по пунктам. Потом, не знаю, Люх, правда, у меня состояние такое. Я в себя никак не приду. Это ж, блядь, не кукла, это ребенок. Настоящий, живой, мать его ребенок. Меня начинает накрывать. Как вообще можно взять и просто бросить новорожденного под дверь? Чем думает эта ёбнутая тёлка? Да, я, честно говоря, тоже что-то подохранил немного, признается Илья. А пупса твоему еще бы педиатра хорошего вызвать. Пусть посмотрят, мало ли что. У вас есть хороший? Продолжаю смотреть себе под ноги. «Есть, я скину тебе номер. А Полинка где?» Режет по мне своим вопросом. «Свалила!» Усмехаюсь. «Поругались вчера». «Чего ты ее третируешь?» Улыбается друг. «Бесит, потому что!» Упрямая. Тяну из пачки еще одну сигарету и какого-то хрена покрываюсь мурашками, услышав Полинина мелодичная. «Вань!» «Вернулась!»